Глава четырнадцатая. Ульяна. Я не успела понять, когда Никита вырос передо мной, так и замерла, разглядывая его широкую спину, которая сейчас превратилась в мой личный щит. От этого парня исходила бешеная энергетика, словно он был смертельным ураганом, от которого принято спасаться бегством. «Не лезь не в свое дело, Ник!» — прорычал мужчина, нервно сжав кожаный ремень на темных брюках. Я осторожно выдохнула и мысленно задалась вопросом, «Почему Никита Новиков здесь?» Человек, связь с которым я обозначила для себя ошибкой, только что решил заступиться за меня. «Почему? Зачем ему вмешиваться? Мы не настолько близки, чтобы делить проблемы на двоих». Мы с Ванькой переглянулись, и я увидела по взгляду брата, что он паникует. «Да, он умел драться, но уметь...» и выстоять против опытных бойцов разные вещи. «Сколько он должен?» — кивнул в сторону моего несносного братца Никита. «Две штуки зеленых. «Дайте нам время!» — выкрикнула я. Фраза больше походила на мольбу о помощи, чем на уверенное заявление. «Две тысячи! Сумма безумная! Чтобы собрать ее, придется найти вторую работу, и на это тоже потребуется время». «Мой выход стоит три штуки баксов», — усмехнулся Никита. «Хочешь выйти вместо этого юнца?» — скривился Арсен, переводя взгляд с Ваньки на Ника. «Что?» — хриплым голосом прошептала я, сомневаясь, что верно истолковала услышанное. «Жаль, Никита продолжал стоять ко мне спиной, иначе я бы смогла хоть немного считать его эмоции, понять, не шутит ли он. Выйти на ринг против стольких бойцов...» «Убийство! Даже если Новиков хорошо дрался, с какой стати он стал бы отдавать свой выигрыш за моего брата?» Я окончательно запуталась. «А ты разве не хочешь срубить побольше зеленых? Чем зрелищнее бой, тем круче ставки. Да кого я учу, старик?» Просто пожал плечами Новиков. «Ну, раз так, ты выйдешь бесплатно в счет его долга». Наконец сдался Арсен. «Базару нет». «Эй!» — я дернула парня за локоть. «Ну?» — улыбнулся Никита, кинув на меня беспечный взгляд через плечо. На короткий миг мне показалось, что время вокруг нас кто-то поставил на паузу. Пропали звуки, ощущения, тревога, набатом звеневшая в голове. Были только глаза Ника, в которых словно зарождалась гроза. Точно так же он смотрел на меня в ту ночь. «Что ты...» Голос осип от испуга, и я не договорила. «Сегодня слишком скучный вечер, чтобы отсиживаться на скамейке. Не принимай на свой счет, Снежинка». Новиков не улыбался, хотя уголок его губ был приподнят, но внешний парень оставался серьёзен. Он будто смотрел сквозь меня, видел мою душу, в которой чего только не было — и страхи, и сомнения, и обиды. Я тоже пыталась разглядеть его эмоции. ту частичку, которую люди обычно прячут за семью замками. От Ника вияла холодом и чем-то напоминающим безнадежность, Словно человек осознанно шел ко дну и не пытался спастись, выкарабкаться на берег. Я усмехнулась, ведь в какой-то степени сама ощущала на своих ногах балласт, тащивший вниз все сильнее. «Ник!» — позвал Арсен, прерывая наше переглядывание. «Жду тебя в соседней комнате». «Сейчас». Мужчина вышел, а следом за ним и костей. Новиков тоже собирался уйти, но я коснулась края его толстовки подушечками пальцев и едва заметно дернула на себя. Он оглянулся. «Кто ты и зачем вмешиваешься в чужие проблемы?» прошептала я, слишком неуверенно и слишком тихо. «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». — усмехнулся Новиков. Примечание. Ник цитирует произведение Фауст, Гёте. Конец примечания. В его усмешке крылось нечто большее, чем желание показаться крутым передо мной. Там таилась злость на этот мир, а может, и на самого себя. Мне вдруг сделалось нехорошо. Я медленно разжала пальцы, отпуская часть кофты. «Не ходи», — произнесла шепотом. Его прямой взгляд смущал. Напоминал о той ночи. Господи, сейчас самый отвратительный момент думать об ошибках прошлого. Поверь, лучше уж я грохну там кого-нибудь, чем грохнут твоего брата. Мне полезно. А ему потом ни одна девушка не даст с перекошенным лицом. Будет печально. Как-то слишком спокойно заявил Никита. Словно если ему самому там что-то сломают, это ничего. Я поразилась его интонациям. Что за чушь он несет? Зачем помогать незнакомому человеку, рискуя собственной жизнью? Или же для него бои — вполне нормальное явление? И пока брат все ещё кряхтел от боли в животе, а я неуверенно переминалась с ноги на ногу, Новиков хлопнул дверью. Резкий звук заставил вздрогнуть, будто отрезвляющая пощечина вернула в реальность, в заброшенное здание, где в старой комнате с дорогой мебелью Решалась судьба моего брата. Выходит, я дала свое согласие? Я вздохнула. Почему-то вспомнила о бабочках. Попадая в закрытое пространство, они бьются, подобно безумцам, о стены. Страх затмевает их разум, заставляя снова и снова биться, пока не сломаются крылья. Человек тоже перестает адекватно мыслить, будучи загнанным в клетку. Сейчас я чувствовала себя именно так. «Почему Никита решил помочь моему брату?» Через минуту дверь снова открылась. Костей жестом показал мне выйти. «Не трогайте Улю!» — взмолился Ванька. «Она ничего не сделала! Она не виновата! Лучше мы...» «Тебе повезло, парень!» — спокойно произнес мужчина. «Ник — один из крутых бойцов клуба. Он точно выиграет. А сестра твоя пойдет со мной. Как бой закончится...» «Вернется, и вы поедете домой». «Что?» Брат явно испугался. Голос его выдал. Я кинула Ваньку хмурым взглядом. Никита пойдет на ринг вместо него. Будет отбиваться от ударов. Будет получать их. Кто-то поставит на него деньги, а кто-то на его соперника. Это бесчеловечно. И Ваня оказался одним из этих бесчеловечных людей». Я отвернулась, поджав губы. «Не трог!» «Пойдемте», — решительно произнесла я. Почему-то видеть Ваньку стало противно. Наверное, нужно время, чтобы найти ему оправдание. Только сейчас у меня ни того, ни другого. А еще Никита. С ним же все будет в порядке. В груди что-то болезненно натянулось, подобно струне. Словно на ринг шел не посторонний, а кто-то особенный, важный сердцу. «Уля!» — жалобно позвал брат, но я вышла из комнаты, не оглянувшись. Мы прошли вдоль темного коридора, пустого, обшарпанного, но чистого. В воздухе витал запах хлорки. Я старалась не смотреть по сторонам, однако взгляд «нет-нет» доцеплялся за двери и таблички на них. Душевая, раздевалка, тренировочная. С другой стороны, было много неподписанных комнат. Интересно. В какой из них Никита? Или он уже ушел на ринг? Вдруг до дружи в коленках захотелось остановиться и дернуть за каждую ручку, заглянуть в каждое помещение, найти этого странного, пугающего, но безумно очаровательного парня. В конце коридора, рядом с открытым окном, вернее, с пустой рамой и без стекла, мы остановились. Костей достал ключ из кармана, вставил в замок и пару раз повернул. Раздался неприятный скрип — заставивший меня поежиться и оглянуться. «Заходи», — сказал мужчина, щелкнув выключателем. За дверью оказалась маленькая комната со старым тканевым диваном, стеклянным столиком и одинокой лампой на потолке. Стены были абсолютно голыми, лишь по углам сидели пауки, видимо, постоянные гости этого здания. Откуда-то задувал сквозняк, из-за чего в помещении было прохладно. «Зачем?» Мой голос дрогнул. «Будешь ждать здесь. Как бой закончится, выдадим на руки Нику вместе с братом». «Что вы?» — попыталась возразить. Однако Костей толкнул меня в спину, чтобы не стояла на пороге столбом, а затем резко захлопнул за собой дверь. Я была словно заключенной, который за свой проступок теперь обязан отбывать наказание. Замахнувшись кулаком на закрытую дверь, я тут же опустила руку. «Никто не выпустит, хоть до крови стучи!» «Хоть разорви глотку от воплей!» Оставалось только мучительно ждать и верить в лучшее, как бы банально это ни звучало. Опершись спиной о дверь, я медленно опустилась на корточки, обхватила руками колени, уткнувшись в них носом. В мыслях так и завис взгляд Никиты, такой уверенный, будто ему весь мир нипочём. Интересно, он действительно был здесь постоянным гостем? Если да, то зачем ему это? Бои без правил, подобны русской рулетке. Никогда не знаешь, когда выпадет пуля, которую придется зарядить себе в лоб. Мысленно я пожелала Нику вернуться живым и невредимым. И хотя не особо верила в Бога, сейчас очень хотелось, чтобы он помог тому парню с глазами цвета грозового неба. Я была виновата перед ним, позволив взять обязанности брата на себя. Я... Пожалуйста... Пусть с ним просто всё будет хорошо. Пожалуйста».